Глава шестнадцатая. Финал. Он отследил ее взгляд, направленный на выход, и приказал двум вампирам перекрыть выход. Твайлот промолчала. Так, ладно, взять ее и в камеру, приказал командир. Нет! Вскрикнув, Твайлот телепортировалась за спины солдат и побежала по коридору. Взять ее, кричал командир. Свора вампиров тут же устремилась за единорожкой, и бежали они куда быстрее, чем она сама. До смерти перепугавшись, Твайлет случайно пропустила дверь подсобки и побежала дальше по коридору, просто не зная, куда он ее приведет. Вампиры становились все ближе, и тогда Твайлет рассыпала один из мешочков с семечками у себя за спиной. «Семки!» «Быстро всем собрать семки!» – приказал командир, и вампиры отстали, начиная собирать семечки. Твайлет предположила, что если не увидит рассыпанных семечек, то и собирать их ей не придется. Риск был большой, но теория сработала, что позволило бедняжке выиграть время. В конце коридора оказался арочный проход, через который Твайлет попала в большой зал, где было полно вампиров. Единорожка заметалась. Паника стремительно росла и до такой степени, что кобылка просто крутилась на месте. К ней быстро направлялись несколько вампиров. Единорожка испуганно попятилась назад, пока не вжалась в угол. Сильнее ее страха была лишь вина за то, что она не справилась с заданием, что из-за нее Рейнбоу, обречена всю жизнь мучиться от страшного проклятия. Вампиры, судя по черным блестящим украшениям, были из высшей касты. По крайней мере, так Твайлайт думала. Она закрыла копытцами глаза. «Прошу, сделайте это быстро! Не мучайте меня!» – пропищала Твайлайт. «Кто это?» – один вампир спросил у другого. «Ее кожа становится светлее. Она цветная. И рог! Смотрите, у нее рог! Это существо владеет магией!» – говорила кобылка. «Отойдите!» – послышался мужской голос. Твайлот ощутила, как некто подошел совсем близко. «Я не хочу страдать! Убейте меня быстро и без боли!» «Умоляю!» — сходя с ума, шептала Твайлайт. «Что пони делает в царстве вампиров?» — спросил этот некто. «Ничего, я не заблудилась! Я вам ничего не скажу!» — крикнула Твайлайт, продолжая закрывать глаза. «Ты из староверов?» — некто задал тот же вопрос, что и командир недавнего патруля. «Нет!» — ответил Твайлайт. «Сайрин, ты же знаешь, пони не входит в их ряды», — раздался женский голос. «Неважно, от них можно ожидать чего угодно, особенно от Аланис», — говорил некто. «Это все из-за Аланис, она заставила меня пойти сюда», — крикнула Твайлайт. «Так она жива?» — удивился некто. «Жива?» — «Пока», — пропищал Твайлайт. «Ты служишь Аланис?» — расспрашивала кобылка вампиров. «Я вынуждена помогать ей!» «Но я вам больше ничего не скажу!» Твайлет старалась держать язык за зубами. «Как ты к нам попала?» «Спросил некто!» Твайлет промолчала. «Сайрин, отойди!» Кобылка подошла ближе. «Пони, открой глаза и не бойся!» «Расскажи все, что ты знаешь об Аланис, и мы...» «Сохраним тебе жизнь!» «Предложила кобылка!» Единорожка открыла глаза... Перед ней была вампирша с многочисленными украшениями. «Вы все равно меня убейте», — расстроена сказала волшебница. «Давай это мы будем решать сами, хорошо?» — сердито сказала вампир. «Алани с давно нам вредит. Ее глупые предрассудки всем порядком надоели». «Она говорила, что как только пропадет, то вылетит из правящей касты». Она предупреждала, говорил Отвайлайт, «Правящий?» Аланис никогда не была у власти, но да, она из высшей касты. Мы никогда не подпустим ее к правлению так же, как и таких, как она, говорил жеребец. Но она сказала, не договорил Отвайлайт, Сайрин, посмотри, очередная жертва твоей дочери, и долго ты будешь позволять ей играть с умами других. «Я не спорю, она блестящий ученый, гений, но застряла во времени со своими капризами», — говорила кобылка. «Пони, где сейчас Аланис?» в — в наземном мире спросил жеребец. «Да, но он закрыт. Я вам дверь не открою, и там есть принцесса Луна. Она не позволит вам нас всех убить!» — крикнула Твайлайт. «Беда!» — вздохнул жеребец и повернулся к остальным. «Чего смотрите? У вас дел нет, что ли?» – крикнул он. Толпа начала расходиться. «Зная свою дочь, я предположу, что она вогнала тебя в ужас перед нашей расой, верно?» – спросил жеребец. «Вы же вампиры», – неуверенно сказала Твайлайт. «В общем-то, верно, но...» «Но Аланис тебе многого не досказала. Понимаешь ли, у высшей касты с ней некое недопонимание», – говорил жеребец. «Я не пущу вас в наземный мир! Можете пытать меня сколько угодно!» — упрямо сказала единорожка и все же испуганно прижала ушки к голове. «Тогда твой мир обречен. Я вижу, она уже тебя обратила. Как ты думаешь, другие пони не удостоятся с ней встречи?» — спросил жеребец. «Не удостоится. Алла не сумирает», — сказала Твайлайт. «Что?» — воскликнула кобылка. «Дорогая...» Тише. Умирает? Тихо спросил Сайрин. Принцесса Луна ранила ее заговоренным оружием против вампиров, которым Аланис хотела убить меня, и теперь ее рана не заживает. Жизнь стремительно покидает ее тело. Я дура. Еще помогаю ей выжить. Твайлет разозлилась сама на себя. Верни нам Алани. Скрихнула кобылка. Пони. «Мне жаль, что Аланьес натворила бед в твоем мире, и мы официально приносим извинения за ее поступки. В твоих же интересах нам ее вернуть». «Умирает?» «Думаешь, она не найдет способ выжить?» «Ты плохо знаешь мою дочь». «Она отправила тебя за синим плодом?» Жеребец указал копытом на сочный плод, что торчал из сумки. «Ты хоть знаешь, для чего он нужен?» «Спросил жеребец». Это лекарство, ответила Твайлет. Отчасти верно. Аланис изобрела новый вид картамона, который временно увеличивает физическую силу и дарует практически полную неуязвимость. Аланис давно хочет пробиться в правящую касту, где ей места просто нет и быть не может. Видишь ли, она из староверов глупого движения. Раньше наш народ славился свирепостью и жестокостью. 500 лет назад в округе почти не осталось еды, а другие цивилизации находились слишком на большом расстоянии для частых походов. Мы уже хотели начать миграцию, как были обнаружены плоды картамона. В них содержится питательная жидкость, очень схожая с кровью и почти от нее не отличающаяся. Мы быстро включили их в рацион питания, совсем позабыв о других существах. Картамон заканчивался, выращивать его у нас не получалось и тогда мы отправили группу для поиска новых плантаций, но группа вышла на племя зверкокрыс. Наши солдаты были слишком измотаны и сразу согласились на переговоры, в которых племя даровало нам секрет выращивания картамона. После этого момента мы поняли, что заниматься уничтожением других раз для еды не так уж и выгодно. Ведь с ними можно сотрудничать, вести торговлю и обмен знаниями. Нашим прежним королем был издан указ о запрете нападать на других существ, и общество вампиров это поддержало. Мы привыкли к картамону, да и агрессии в нас поубавилось. По крайней мере, мы перестали убивать друг друга просто так. Мы начали развивать нашу цивилизацию, и новая жизнь стала гораздо лучшим, чем раньше. Не нужно больше думать о выживании, ведь теперь можно думать о развитии. Но не всех такой расклад устроил. Часть высшей касты считали, что мы предаем наши корни и скатываемся в Авахаси, Они подняли бунт, но восстание было быстро подавлено. Тем не менее, часть нашего общества перешло в движение староверы, но их всего около 30 голов, и с каждым темным циклом становится все меньше. А Ланис, моя дочка, пару лет назад вошла в это мерзкое движение, хотя раньше была против него. А все виной синий картамон. Именно она его вывела в свои лаборатории. Но он действовал как наркотик, пробуждая в ней самые неизменные инстинкты. Она долго им питалась, и увы, мы узнали об этом слишком поздно, хотя видели в ней необычное агрессивное поведение. Поняли тогда... Тогда... Когда дверь в верхний мир была вновь открыта... Аланис и ее сообщники попытались выбраться. Я знаю, многие из них пали и вернулись далеко не все. Я думал, что Аланис тоже погибла. Мы сможем ее излечить, и я говорю именно про разум. Аланис не такая, какой вы ее видели. Она лучший ученый из вампиров, одна из тех, кто хотел наладить мир между вампирами и иными цивилизациями, «То, что бедняжка сошла с ума, не ее вина, а наша. Мы не уследили за ней, а все этот грязный синий плод», — говорил жеребец. Твайлайт вспомнила Минотавра в городе, да и быт вампиров не нес в себе смертоносности. Не было трупов, костей, ничего. «Моя подруга в беде», «Аланис ее обратила, и сейчас она страшно страдает», — говорила единорожка. Твайлайт поведала вампирам всю свою историю, начиная с момента заражения. «Аланис хочет вернуться? Так пускай возвращается. Дай ей то, что она хочет», — сказала кобылка. «Я боюсь, что она тогда не выполнит своего обещания. Я не могу смотреть на то, как подруга страдает», — вздохнула Твайлайт. «Не бойся, пони, даже если Аланис нарушит слово, твою подругу, как и тебя, еще можно обратить. Верни нам, Аланис, а мы вернем вам прежнюю жизнь. Мы же тоже Альфы», — улыбнулась кобылка. «Хорошо, но если за мной кто-то пойдет, тогда я не открою дверь, а останусь здесь», — сказала Твайлайт. Единорожка так и не сказала вампирам, что дверь уже открыта. «Да будет так», — согласился жеребец. «И принцессу Луну тоже вернёте?» спросила единорожка. «Тут всё сложнее». «Вернуть... возможно. Можно. Я даже не думал, что она проживёт столько времени. Именно она нас изгнала из верхнего мира. Луна у нас не в почёте», мягко выражаясь. «Но придумай что-то можно, если ты вернёшь на Маланис», ответил жеребец. «А если нам наладить сотрудничество?» предложила волшебница. «Пони. Забавная пони. Не лучший вариант. Пятьсот лет вегетарианства – слишком малый срок. Сейчас, глядя на себя, я испытываю тот еще голод, ибо чую то, насколько ты вкусная, хотя и не пони наполовину. Не все обладают таким терпением, как альфы. Многие могут на тебя прямо на улице наброситься». «Увы, инстинкты прошлого еще дают о себе знать, но агрессия, как я уже говорил, уходит из нашей жизни. Если мы выйдем на поверхность, то живые создания, живущие под питательными лучами солнца, станут для нас тем еще испытанием. Вам будет плохо, и наше развитие за последние пятьсот лет станет ничем». «Лучше воздержаться от такой идеи, и, возможно, придет день, когда наши миры смогут найти контакт. Сейчас такое время не настало. Ступай, мои соратники из высшей касты сопроводят тебя до выхода из города», — говорил жеребец. «Только мы немного изменим состав синего картамона. Срок его действия станет куда меньше, чем думает Аланис». Твайлайт со всех ног бежала вверх по туннелю. Кобылка периодически останавливалась и принюхивалась. Слежки и погони не было. Сайрин сдержал свое слово. Единорожка была так рада вновь увидеть свое подземелье, отчего едва не поцеловала пол. Кобылка Пули покинула подвал и вышла в холл библиотеки. На улице уже темнело, но все не было таким важным, как луна, стоящая в центре холла рядом с Рейнбоу. «Спаркл, ты совсем спятила?» – крикнула луна. Единорожка прикинула по времени и поняла, что луна не успела получить ее письмо. «Что за яблочный вампиризм? Какого сена тебя понесло в мир вампиров? Какого дискорда ты не сообщила мне обо всём? Думаешь, твоё обучение закончено, и ты можешь делать всё, что тебе хочется, и даже рисковать столькими жизнями? Я в тебе сильно разочарована», — говорила Луна. «Простите», — извинилась Твайлайт. «Ты лучше подумай о том, что Селестия обо всём этом скажет», — грозно сказала Луна. «Принцесса Сел... Сель...» — заговорилась Твайлайт. «Она меня нашла. Я сказала, что меня укусила Аланис, и сказала, что та якобы прячется в вечно диком лесу вместе с тобой. Селестия тут же убежала вас искать. Я рада, что ты успела вернуться до того, как она поймет, что я соврала», — говорила Рейнбоу. Твоя подруга спасла мою сестру от вампиров. Селестия едва их знает, и спуск вниз оказался бы даже для нее смертельным. А она бы пошла за тобой на край света. Ох, Спаркл, луна ходила туда-сюда. Вампиры не такие, как раньше, принцесса. Они изменились, говорила Твайлайт. Что ты несешь? спросила Рейнбоу, безуспешно пытаясь забить торчащие клыки в саму себя. Единорожка рассказала историю Сайрина. «Ох, дитя, он же врал. Этим гадам верить нельзя!» Луна качала головой. «Я видела то, как они живут. Если бы он соврал, то разве бы позволил меня отпустить?» Спросила Твайлайт. Луна задумалась. «Им нужна Аланис, а сами они боятся сюда сунуться. Ты что-то вроде поньки на побегушках как у Аланис, так и у вампиров снизу. «Тебе жутко не повезло, и в то же время повезло невероятно, ведь обеим сторонам невыгодно тебя убивать», — говорила Луна. «А я им верю. Они смогут меня излечить, и даже вас, принцесса», — сказала Твайлайт. Глаза Ликорна заметно округлились. «Твои слова сладкие, но не более. Вампирам верить нельзя. Сколько раз тебе можно говорить?» «Они живут инстинктами хищников, а не зло», — раздраженно говорила Луна. «Мы с вами тоже живем этими инстинктами, и разве можем назваться злом?» — перефразировала волшебница. «Мы — это немного другое». «Ты слишком наивна, дитя», — говорила Луна. «Простите, что вмешиваюсь, но скоро полнолуние, и знаете, мы все дружно перейдем в каменный век и будем грызть друг друга». «Не пора ли бы решить проблему с Аланис?» – вступила Рейнбоу. Луна посмотрела на наступающую тьму за окном. «Верно. Насколько я поняла из рассказов Дэш, Аланис послала тебя за неким лекарством, верно?» – спросила Луна. «Ага. И я его принесла. Осталось дождаться Аланис», – говорила Твайлайт. «И как она узнает о лекарстве?» – спросила Луна. Единорожка озадачилась. «Может, вывесить его за дверью?» — предложила Рейнбоу. «Ох, это глупо!» — вздохнула Твайлайт. «Ты же сама говорила, что Аланис узнает о лекарстве по запаху, верно?» — спросила Пегаска. «Верно, ты и права!» — Твайлайт открыла окно. «Я лучше положу его сюда!» — единорожка положила плотно подоконник. «Принцесса, вы не могли бы спрятаться, а то Аланис сможет вас испугаться!» — попросила Твайлайт. Луна скрылась в самой дальней комнате. Время шло, до полнолуния осталось всего полчаса, а вампира все не было. «Может, она померла?» – спросила Рейнбоу. «Учитывая, что я узнала в Нижнем Царстве, я очень в этом сомневаюсь», – усмехнулась единорожка. И тут в дверь громко постучали. Твайлет, не подходя к ней, магически ее открыла. Аланис собственной персоной, все с той же повязкой на боку. «Какой приятный запах!» – уверена она вошла в комнату. «Что это? Я чую луну!» «Она здесь?» – заметила Аланис. «Была здесь. Проведала меня. Я сказала, что все хорошо, и она ушла. Я не такая дура, чтобы все ей рассказать», – врала Твайлайт. «Верно». «Ты у нас умная вкусняшка», — посмеялась Аланис. «А вот и мой ужин!» Аланис подошла к плоду и резко впилась в него своими клыками. Всего за несколько секунд она выпила его до такой степени, что он даже высох. Вампир сбросила с себя повязку, и, о чудо, ее бог зажил! От восторга она даже взвизгнула. «Как приятно вновь ощущать в себе силу!» «Куда больше, чем раньше», — посмеялась она. «А как же обещание?» — крикнула Твайлайт. «Ах да, обещание. Я всегда соблюдаю условия сделки. Итак, пони, кого из вас мне вернуть? Тебя или твою глупую подругу?» «Ой, как же весело!» Алла не спотопала копытом, надеясь увидеть страдальческое метание Твайлайт. «Только одну пони», — с предвкушением добавила она. «Рейнбоу», — сказала единорожка. «Ты уверена?» — спросила Аланис. «Абсолютно», — кивнула единорожка. «Постой, Твайли, может, тебе лучше вернуться? Я уже переживу, а ты, как-никак, много всего перенесла», — вступала Рейнбоу. «Нет», — коротко ответила Твайлайт. «Аланис, я уже сделала свой выбор. Чего ты ждешь?» — спросила она. «Эх, я думала, весело будет. Ну ладно, я всё равно хочу домой. Прежде чем я верну ей облик, я сначала должна убедиться в том, что дверь ещё открыта». Вампир вошла в подсобку. Аланис, предположив, что Альфа решит её обмануть, Твайлот побежала за ней и догнала у самой двери. «И всё же с тобой весело, наивная пони. Ты такая нервная!» Давай свою подругу, зевнула Аланис. Рейнбоу не подходила. Тогда Аланис настигла ее одним прыжком и тут же укусила в шею. Через несколько секунд она отошла обратно к двери с удовольствием облизывая губы. Пегаска тут же упала на пол и начала стонать. Что ты с ней сделала? – прокричал Отвайлайт. Обещанная. «Ах, да, я забыла сказать, что процесс этот очень неприятный, но, к ее счастью, это продлится около минуты». «Да, похоже, уже завершился», — говорила Аланис. Рейнбоу встала на ноги. Она была сильно напугана. «Получилось?» — спросила Пегаска. Твайлайт осмотрела ее губы. «Клыки исчезли, и ты пахнешь... как пони». Получилось, обрадовалась Твайлайт. Сделка завершена. Я не стану вас убивать. То веселье, которое я задумала, будет куда интереснее, чем разборки с вами. Прощайте, посмеялась Аланис. Теперь и меня попросила Твайлайт. Ох, ты смогла войти в мой мир и вернуться живой. «Я думала, что мои вегетарианские сородичи на тебя сорвутся, что, кстати, было планом «Б». Но ты оказалась проворнее. Ты заслужила мое уважение. Ты мне понравилась, вкусняшка». «Хорошо, я верну тебе жизнь, пони». Аланис направилась к Твайлайт. Раздался жуткий грохот, и по стенам разошлись трещины. Книги попадали с полок. Казалось, все обвалится, и... В помещение вошла Селестия. «И как же я сразу не догадалась?» «Рейнбоу Дэш, я с тобой поговорю позже». «Ты и есть, Аланис?» Грозно спросила Аликорн, глядя на вампира. «Я лучше пойду». Аланис подбежала ко входу в тоннель, но Селестия завалила перед ней проход. «Ты и есть источник всего зла!» «Вы, вампиры!» «Из-за вас луна стала такой! Твайлайт стала мучиться! Никакого изгнания! Я радикально решу проблему с тобой!» «Приговариваю к смерти!» — шипела Селестия, сверкая глазами. Твайлайт еще никогда не видела принцессу в таком гневе. Селестия выпустила яркий луч света вампира, но та успела отпрыгнуть в сторону — Лучом Селестия освободила туннель, и Аланис со всех ног и, поджав хвост, ломанулась в него. Селестия хотела последовать за ней, но тут вмешалась Луна, телепортировавшись перед сестрой. «Нет!» — крикнула Луна. «С дороги!» — приказала Селестия. «Несуйся туда! Они слишком опасны даже для нас! Ты тоже хочешь стать обращенной?» — кричала Луна. «Я сожгу их всех!» Селестия попыталась обойти ногу Луны, но та поранила себе ногу, брызнула кровью на стену и выпустила луч в дверь, и стена закрылась. Селестия пыталась пробить стену с помощью магии, но та не поддавалась. «Бесполезно. Я опечатала ее так же, как и остальные. Отдала часть своих сил. Эта магия – часть меня, и покуда я жива, ни одно существо не сможет снять печать». Нужно было сразу так сделать, вздохнула Луна. Что значит часть силы? спросил Твайлайт. Магия двери подпитывается моей энергией, что несколько меня ослабляет. Вынужденная мера таких как ты, Аланис и моей сестры. Селестия, дохватит да уже, говорила Луна, видя, как сестра безуспешно борется с дверью. Селестия прекратила и остановилась, при этом тяжело дыша. А теперь, верьте хвостки, объясните мне, что тут происходит, ибо я уже ничего не понимаю. Сердито произнесла принцесса Солнца. Селестия, беги! Сейчас наступит полнолуние, сглотнула Луна. Твайлайт и Луна рассказали Селестии всю правду. Принцесса не стала отрекаться от ученицы и, внимательно ее выслушав, крепко обняла. Опыт с Луной научил Селестию правильно воспринимать подобную информацию. Сестру же она поблагодарила за то, что та присматривала за Твайлайт, что оберегала ученицу от череды страшных ошибок. За то, что Твайлайт самовольно полезла в логово вампиров, единорожка получила неслабый выговор от обеих наставниц. Твайлайт поняла, что от тех, кто тебя любит и заботится, не стоит скрывать такие тайны, и их помощь действительно может предотвратить множество проблем, например, как обращение Рейнбоу-вампира. Пегаска, кстати, действительно исцелилась, и вампирская сущность из нее ушла. Флаттершай никак не приходила в себя. Луна сказала, что бедняжка настолько испугалась, что просто на уровне подсознания боялась проснуться. Тем не менее, Луна также сказала, что такое только к лучшему, и, используя вампирскую магию, смогла стереть Флаттершай память о прошедших событиях. Флаттершай очнулась, как ни в чем не бывало – Ей объяснили то, что она просто пришла в гости к Твайлайт и заснула в кровати, тем самым проспав целый день. Миф о яблочном вампире в образе Твайлайт был быстро развеян, как только все узнали его первоисточник – Пинки Пай. Твайлайт же попросила Кудряшку держать этот секрет и дала ей Пинки клятву. Хотя иногда Кудряшка подшучивал над подругой, рассыпая перед ней семки – К счастью, не на публике. Узнав об этом от самой Твайлайт, Селестия издала указ о запрете выращивания карликовой тыквы по всей Квестрии. Спайк благополучно вернулся в дом и продолжал наивно верить в то, что Твайлайт продолжает питаться воздухом. Да, время у Рарити он провел просто замечательно, а на вопрос как именно молчал и краснел. Твайлетт хотела вернуться в мир вампиров, чтобы исцелиться самой и излечить Луну, но аликорны категорически ей запрещали и не позволяли открыть дверь. Они не верили в то, что вампиры могут измениться. Особенно не верила Луна. Кларк уехал из деревни в один из крупных городов. Он получил приглашение стать студентом в один из престижных институтов медицины. Каспер продолжал делать тайные намёки Единорожке, то цветы присылал, то любовные записки, но сам ей на глаза не попадался. На его ухаживание Единорожка никак не отвечала, но в своём дневнике, который Аланис в качестве подлянки послала Селестии, а Ликорн, не читая, вернула его Твайлайт, написала несколько новых строк. Быть вампиром очень сложно, но куда сложнее помнить то, что ты пони и всегда ее будешь, несмотря ни на какие заражения. Я не должна отказываться от радости и жизни, в конце концов, ведь все не так плохо. Иногда, когда обжигаешься, нужно делать новые попытки, ведь кто знает, как повернется жизнь в следующий раз – А пока не попробуешь, то никогда не узнаешь. Я ведь тоже кобылка, я ведь тоже хочу испытывать чувства. Каспер забавный жеребец, милый. Кажется, он стал для меня больше, чем милым. Что же будет дальше, я не желаю знать. Я просто... хочу... жить. Продолжение следует. Озвучено проектом аудио рассказы от Спайка. Подписывайтесь на канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com/mlpaudiobooks. Данный аудиофанфик предназначен для бесплатного домашнего ознакомительного прослушивания. Данный релиз создан не для продажи. Запись текста, чтения и монтаж Спайк, он же Сакутаро. Спасибо за прослушивание.